228 Сигнал в ночи. Ночь выдалась ясной. Отражая свет солнца, вовсю светила луна, величественно проплывая по небесной реке, усеянной мириадами звезд. «Скажи, Сквайр, ты уверен в своих расчетах?» Скучающе спросил третий принц. Любоваться на звезды его не тянуло, или картинка несколько надоела за эти часы ожидания. «Нет», — лениво отозвался я, борясь с сонливостью. «Темно, тепло благодаря магии принца, так и хочется закрыть глаза. Но спокойствие обманчиво и коварно. Да и стоит сомкнуть веки хотя бы на 5 секунд, сам не заметишь, как провалишься в сон». «Почему-то именно так я и подумал», — вздохнул третий принц. «Одного не понимаю. Как я на это согласился?» «Может, твоя безумная паранойя заразительна?» «Может», — согласился я. «Моя паранойя мне несколько раз жизнь спасала, так что это не наказание, а благо». «А ты немногословный тип, Гарнвельк». На это замечание промолчу, подтверждая правоту слов скучающего принца. Некоторое время я размышлял, делиться с его высочеством своими догадками или вновь самому попытаться поймать очередного предателя. Решил все же сообщить принцу с условием, что он не поделится моими догадками ни с одной живой душой. И вот результат. В ночных бдениях у меня появился напарник из венценосного семейства. «Одиночка мало чего может добиться. Нужно больше доверять людям». Продолжил принц, слегка изменив положение затекшего тела. «Уверен, что среди моих людей нет предателей. Им можно доверять». «Это ваша свита. Вы ей доверяете», — пожал я плечами. «Я тут при чем? Тем более, раз вы согласились на эту авантюру, значит, не все с этим доверием гладко». «Может, это от скуки», — не поддался на провокацию Рон Колн. «Этот однообразный полет меня порядком утомил». «Мне бы так годик-другой поскучать». «Тогда тебе фульхстак нужно», — хохотнул он. «В этом сонном болоте очень редко что-то происходит. Все замерли в ожидании кончины моего старика и стараются не делать резких движений». «Пока не появится император и не взбаламутит воду», — невинно уточнил я. «Это ты о недавнем условии для назначения наследника?» — понял намек принц. «Это да, он может». «Интересно, кто из команды вершителя шалит? На флагман императорского флота набирали только лучших, самых проверенных». «Может, команда не при делах?» «Опять намекаешь на мое окружение?» «Нет среди моих людей-предателей. Нет». «Да и откуда им знать, где на вершителе находятся сигнальные ракеты?» «Тоже мне секрет», — фыркнул я. «Мне потребовалось две минуты, чтобы все узнать. И это я, летающий на дирижаблях второй раз в жизни» так что не сбрасывайте со счета свою свиту. А хочешь пари?» — внезапно предложил принц, азартно сверкнув глазами в лунном свете. «Что ставим?» — насторожился я. «Все же насчет команды вершителя принц, скорее всего, прав». «Не бойся, лишать тебя свободы я не стану. Со временем сам выберешь правильную сторону». Кого он подразумевает под правильной стороной, сомневаться не приходится. «Если выиграю я, все время нахождения в столице ты будешь делать вид, что вошел в мою свиту. Хочу позлить Сандера. Ты не представляешь, как мой старший братец бесится, когда я увожу у него из-под носа приглянувшуюся ему вещицу». Я мысленно поморщился. Принц и сам не понял, что сказал. а Опосредованно сравнил меня с вещью, но не заметил этого. В этом вся императорская семья да и не договаривает его высочество, хитрит. Начни я демонстрировать лояльность югу, первый принц не станет за мной бегать, выяснять обстоятельства этого пари. Запишет в число, если не врагов, то противников, и дело с концом. Так что в случае чего, мне волей-неволей придется выбирать третьего принца. Вот только выбирать я не намерен. А если выиграю я, предатель кто-то из ваших, уточнил я, взвешивая все «за» и «против» согласия на пари. Шансов на победу немного, но что я теряю? Выполнить условия принца не так уж и сложно. Более того, из этого также можно извлечь выгоду. Нужно только придумать, какую именно. Проси, что хочешь. Небрежно отмахнулся принц, а затем вспомнил, с каким непонятным человеком имеет дело, и поспешно добавил. В рамках выполнимого и не во вред мне, моей семье или империи. У меня в вещах лежит прошение на имя императора, подписанное лучшими людьми Степного Стража. Начал я, не вдаваясь в подробности. Хочешь, чтобы я его поддержал?» Догадался принц. «А что за прошение?» «Сохраним интригу. Пусть это пока что останется небольшой тайной. Это дела вольной марки. Ваших планов они никак не касаются и вам не мешают». Почти правда, но в почти спрятан самый сок. Титул марграфа предполагает место в Фольхстаге, а именно Фольхстаг через голосование выбирает нового императора. Собственно, именно этот голос и статус, который дает титул марграфа мне и интересен, а не сами владения вольной марки тех владений четыре небольших города, да несколько десятков мелких временных поселений рядом с наиболее интересными и вкусными местами. «Не знаю, чего в тебе больше, наглости или дерзости. Откуда тебе знать о моих планах?» — усмехнулся Рон Колн. «Тебя точно нужно как-то пропихнуть в фолькстаг. Взбаламутишь это болото, словно кинутые в полевой сортир дрожжи». Я внимательно посмотрел на третьего принца. Знал бы он, насколько близко находится к разгадке моих планов. Сказать или сделаем ему сюрприз. Даже как-то хочется подбить кого-нибудь из свитских на предательство. Если не магов, то кого-то из обслуги. Ее у принца немного, но она все же есть. Взять того же графа Сулиса Эна Интон. «Вот кого я с превеликим удовольствием хотел бы видеть на месте предателя. Правда, граф с момента прорыва из долины ведет себя тихо и старается мне на глаза не попадаться. Но это не значит, что его нужно простить за попытку подослать ко мне убийцу. Нет, решительно забавно будет, если это именно он». В мечтательные грезы, которые вполне могли перейти в сон, мне не дал провалиться третий принц, довольно болезненно заехав локтем в мой бок. «Не спать, Сквайр, это просто наглость. Твой принц не должен страдать от скуки в одиночестве». Говорили мы громко, не таясь. Магу уровня третьего принца несложно сохранить конфиденциальность беседы и отвести глаза, особенно ночью. Есть риск, что противник окажется магом и засечет манипуляции маной. Но для этого он должен подойти очень близко, а на площадке все так же пусто. Ночную вахту наверх не назначили, не нужно и слишком рискованно. «Это ожидание начинает утомлять», — продолжил третий принц. «Слишком скучно. Сидим, ждем непонятно чего». Смотрите на это с другой стороны, Ваше Высочество. Вы охотник в засаде, поджидающий добычу. Он задумался, а затем решительно дернул головой. Ненавижу такую охоту. Это для стариков. То ли дело на коне погонять дичь. Азарт погони, звук охотничьих рожков, лай своры, гон. Он замолчал, решительно вздернув вверх ладонь правой руки. Стоп, ты это слышишь? Я прислушался, но услышал только свист надоевшего ветра. «Похоже, кто-то поднимается», — выдал принц, одним плавным движением встав с зарядного ящика. «Прятаться нет смысла. Все равно в такой темноте, под отводом глаз, нас никто не увидит». Я вновь прислушался, внимательно наблюдая за закрытой крышкой люка, под которым скрывалась ведущая вниз лестница. Вообще-то таких крышек на площадке две, как и две кишки трубы, идущих через оболочку дирижабля. Но одна из них постоянно закрыта на ключ. Причина мне неизвестна, какие-то то ли правила, то ли традиции, то ли суеверия воздушников. А может и все вместе. Крышка была закрыта, но внезапно слегка дернулась, приподнялась. Кто-то аккуратно осматривался через образовавшуюся щель. Мы с принцем даже дышать перестали. Отвод глаз и заглушающие звуки купол — это хорошо. Но кричать и резко двигаться не стоит. Люди имеют свойство на подсознательном уровне замечать, что здесь что-то нечисто. Просто многие не прислушиваются к этим сигналам, игнорируют их. А зря. Тех же, кто этого не делает и доверяет внутреннему чутью, обидно обзывают параноиками. Но именно параноики чаще всего выживают, если правильно используют свою паранойю, не превращая ее в позорную и пагубную истерику. Крышка люка откинулась, тяжело стукнув ручкой о деревянный настил. Но поначалу из люка никто не появился. Не поверив своим глазам, человек замер на лестнице, прислушиваясь к вою ветра. Прошла секунда, другая, десятая... Удостоверившись, что все спокойно и тихо, из чрева, ведущего вниз хода, появилась темная фигура, выглядевшая тенью в лунном свете. Незнакомец поёжился от ледяного ветра, вновь быстро огляделся, не нашел ничего интересного и двинулся прямо к ящику с ракетами, лежавшему в центре ромбовидной площадки среди прочего снаряжения воздушников. Стукнул откинутый крючок — Слегка скрипнули покрытые ржавчиной петли. Темная фигура пошарила в ящике руками, заглянула внутрь и удивленно замерла, не найдя ни ракет, ни сигнального пистолета. Зачем рисковать на ровном месте? Содержимое ящика было заботливо переложено в другое место. Рука тени дернулась к поясу, явно в поисках оружия. Голова у очередного предателя работала, быстро сообразил, что пропажа ракет — не случайность. Принц шагнул вперед, сбросив отвод глаз. Не было никаких драматичных требований «руки вверх», «сдавайся» и всего такого. Недолго думая, Рон Колн ударил в черное пятно чем-то парализующим. Я только и успел почувствовать выброс маны. Неизвестный дернулся в сторону, стремясь прыжком уйти с линии атаки. Поздно. Заклинание принца поразило цель. Вот только физику не обманешь. Из-за бокового ветра платформа имела небольшой крен, и парализованная, но получившая должный импульс тела, покатилась по настилу к ее краю. «Стоять!» — рявкнул я, тигриным прыжком метнувшись вперед. Не для того я полночи развлекал принца светской беседой, чтобы вот так просто упустить законную добычу. Соскользнув с платформы, на оболочку улетел револьвер. Выхватить его тень успела, а нажать на спусковой крючок нет. Схватив тень за одежду, не даю ей упасть с платформы на оболочку и съехать в темноту вслед за револьвером. Не зря мне этот жидкий фальшборд сразу не понравился. Вон какие дыры! Не только человек ликан выпасть может. Понятно, почему ночью вахты нет. Чуть зазеваешься и учись летать. Хотя и днем вахта на верхней площадке специальные тросы использует, пристюгивая себя к фальшборту. Подбежал принц. В четыре руки мы оттащили нового пленника от края. Слишком простая смерть, а у нас так много вопросов. Демоны, уже предвижу проблему. «Нам ведь как-то придется пленника вниз спускать. Впрочем, принц у нас маг, колдонет что-нибудь, чтобы не тащить пленника на своем горбу». «Интересно, очень интересно и крайне неприятно», — вскривился Ронг-Олн. Вызвав светляка, он первым делом осветил лицо пленника. Пощупал его, словно хотел развеять иллюзию, но иллюзии не было, а добычу он явно узнал. Увы, предателем оказался не граф Сулис Эна Интон, а ведь была у меня мечта, что именно старый недруг в свите принца попадет под удар. Я внимательно пригляделся к пленнику. Нет, среди свитских магов я такого толстяка не помню. Ронголм поморщился, но ответил честно. Это мой личный повар. Пять лет как? Кто бы мог подумать? Повар. Последняя деталь плана нашего перехвата легла как влетая: Дождаться ночью ответного сигнала, а с утра или в обед приправить еду фольхов чем-нибудь таким остреньким. Если не ядом, у фольхов на это дело нюх и куча артефактов, да и еду принца точно проверяют, то безопасным, но неприятным. Да банальное слабительное сделает магов практически полностью небоеспособными. Сложно контролировать потоки маны, когда в животе бурлит, готовый к извержению вулкан. Как ловко и изящно придумано. Личный повар, он почти как врач, слишком многое от него зависит. Пять лет этот человек выжидал, готовился нанести удар, и у него вполне могло все получиться, не захоти император срочно лицезреть одного рыцаря. Но все равно... План Островитян был хорош. Не идеален, но хорош. Интересно, это сбежавшая Бринна гадит, сумев как-то отстучать нужную телеграмму, если не с планом, то с информацией о времени отлета принца. Повар сам постарался. Совместная работа. Последний пункт особенно интересен. Возможно, повар встречался с Бринной и знает, где она прячется. Чувствую, меня ждет долгая и продолжительная беседа с этим человеком. Проклятие. А ведь есть и минусы от этой поимки. Один, но большой. Похоже, о вкусной еде придется забыть. Опять переходим на консервы. Грустно констатировал я, мысленно попрощавшись с роскошными завтраками, обедами и ужинами. Для фольхов они, может, таковыми не выглядели, но мне есть с чем сравнивать. Третий принц не ответил. Молча достал рунные кандалы и защелкнул зачарованные браслеты на запястьях пленника. «Тащи его к люку», — приказал он и добавил, когда я проделал требуемое. «А теперь сбрасывай вниз». «Вниз так вниз. Если принц хотел меня смутить, то зря». Просунув голову пленника в люк, поднимаю его за ноги и пропихиваю вперед. Тело пленника с грохотом летит вниз, звякая кандалами но тут же замедляется и плавно, почти нежно парит вниз головой, сопровождаемая отправленным следом светляком третьего принца. «Именно в такие моменты завидуешь полноценным магам, той легкости, с которой они оперируют маной, разом творя несколько арканов и плетений, ну и силе, чего скрывать очевидное». «Готово», — сообщил принц, довольно потирая руки. «Как думаешь, он один? Еще шпионы будут? Или мы можем наконец-то пойти выспаться, как нормальные люди?» «А мне откуда знать?» — пожал я плечами. «Это ваше окружение». Придется устроить очередную проверку», — вздохнул Рон Колн. Потянувшись, он задумчиво всмотрелся вперед, подставив лицо холодному ветру. Чары, что нас окружали, даря тепло, стали спадать. Несмотря на теплую одежду, с каждой секундой на площадке становилось все более неуютно. «А ведь ты вновь оказался прав», — отметил третий принц, указав рукой в темноту. «Смотри, вон далеко огонек сверкает, кто-то передает сообщение. Похоже, это те самые охотники по нашей душе». Вдалеке, чуть в стороне от нашего курса, сверкала и пропадала яркая звездочка сигнального фонаря. «Шифр точно не наш», — выждав секунд 30, констатировал принц, попытавшись прочитать часть сообщения. «На нашем какая-то белиберда получается. Близко подобрались, охотнички. Придется мне заглянуть на мостик, пусть немного изменит курс». «Дельная мысль». После наших приключений будет немного обидно случайно наткнуться на загонщиков. Лучше сделать небольшой крюк. Нам бы остаток ночи продержаться до половины дня, и здравствуй, родной берег. Сколько бы наглыми не были островитяне, но преследовать нас над территорией империи они не станут. Про проигранные пари Рон Колм вспомнил, когда мы спустились вниз в подбрюшье оболочки дирижабля, где располагались трюмы и каюты команды. «Рассказывай, что за прошение?» — вздохнул он, признавая свое поражение. «Я должен знать, во что влезаю, и заранее подготовиться. Посчитаю его неприемлемым, просто откажусь. И отплачу тебе за проигранное пари как-то по-другому», — добавил он. По крайней мере, это честный ответ, да и неплохо провентилировать обстановку насчет моей наглой просьбы. Может, в присутствии императора и заикаться о подобном не стоит. Да ничего особенного, начал я, словно о чем-то незначительном. Лучшие люди Степного Стража очень хотят увидеть меня Марграфом Вольной Марки.